Глава 9. «Три духа контрактора для молодого шамана — это даже слишком много. Рискованный шаг, но до этого я проверил состояние своей души, и пусть она была повреждена в момент проведения ритуала, но все равно была сильнее, чем на начальном этапе. Так что у меня были все шансы на то, что я смогу с ними справиться. И я справился». Возникшая между нами связь не только позволяла мне отдавать им накопленную мной духовную энергию ради их воплощения в этом мире, но и духи через эту связь воздействовали на меня. Помнится, когда я только получил Динана в качестве своего духа, то спустя неделю мои руки покрылись желтой чешуей, да и глаза изменили свой цвет. Ну а чего еще ожидать от духа дракона? Только спустя время мне удалось взять эти изменения под контроль, и столь явного намека, кто является моим духом, больше не было. Хорошо, что в то время рядом со мной был мудрый наставник, который и помог справиться с последствиями воздействия духа на меня. Теперь же я имел все возможности для того, чтобы получить от своих духов только то, что мне было необходимо. Конечно, не все из этого можно, так скажем, отфильтровать, но по мере укрепления нашей связи это можно будет сделать проще. Именно поэтому очень хорошо, что на мой ритуал отозвался Медзи: Этот дух был воином, по которому сразу было видно, что он тренировался очень долго, чтобы выковать из своего тела настоящее оружие. Именно этой особенностью я в последние дни пользовался, чтобы ускорить развитие своего тела. Пришлось, правда, рассчитать, какие компоненты мне потребуются и в каких количествах, чтобы у тела были все необходимые материалы. Но тут с диетой очень помогла Светлана, которая все рассчитала, исходя из моего текущего физического состояния. Ну а я просто получившееся умножил на 3 и потреблял именно в таком количестве. Разумеется, в этом случае, помимо того, что организм получал нужные для стремительного роста строительные материалы, Не могло обойтись без перегибов. И тут в очередной раз спасали духовные практики, позволяющие мне через воздействие души на тело избавляться от различных шлаков, что накапливались в нем во время этих процессов. Княжич, я пришла, чтобы напомнить вам, вошла раньше времени в мою комнату Светлана и тут же зажала нос от невыносимого запаха, который заполнил помещение. Скорее всего, она даже стучала в дверь но я, занятый медитацией, просто не услышал ее, и мой выход из этого состояния совпал с ее приходом, так что я просто не успел убрать самые неприятные последствия от этого метода развития. «Что это такое, господин?» Зажимая нос, девушка пронеслась мимо меня и открыла окна еще шире, чтобы в комнате был больший приток воздуха. «Просто я занимался», — ответил я, смотря на то, что не как тело покрывало участками черная слизь, которая как раз и источала этот запах. И немного увлекся. М-да. Пожалуй, мне стоит принять душ. И срочно. Пройдя мимо все еще не понимающей, что происходит, девушки, я занялся тем, что стал смывать с себя эту гадость, что вышла из моего тела. Хорошо еще, что она легко поддавалась воздействию воды, а то я бы замучился от нее избавляться. На самом деле... Подобное как раз предполагалось как результат медитации, но я никак не думал, что это будет именно в таком количестве. Видимо, состояние моего организма, несмотря на действия медиков и мое в целом нормальное самочувствие, было куда более печальным, чем я думал. Иначе стольких лишних элементов в теле просто не было бы. Они накапливались в тканях и сосудах, мешая телу развиваться так, как должно. В таком случае очень хорошо, что я решил заняться этой тренировкой как можно раньше, еще до того, как стало бы слишком поздно что-то исправлять. Растущий организм справится и не с такими проблемами, а телу я не дам загнуться, продолжая воздействовать на него через душу. С застарелыми травмами таким образом не справятся, пока я не найду себе духа целителя. Да и то не факт, что он сможет помочь с этим, Все же такие духи больше специализируются на возврате к определенному состоянию, а не именно что на исцеление. Но это дело далекого будущего. Сейчас же, благодаря тому, что у меня был, можно сказать, образец развития, к которому нужно стремиться, я подстраивал свое тело под возможности Медзи. Тем более, он действительно, как воин, очень хорош, и брать такой образец для подражания – самое верное решение». Даже не хочу думать, сколько времени заняло бы мое физическое развитие, не будь у меня такого полезного духа, который и сам стремится к тому, чтобы я развивался под его понимание тех возможностей, которыми я должен обладать. Только так можно добиться максимальной эффективности от нашего союза». «Ну вот и все», — вытирая голову полотенцем, произнес я, выходя из душевой. «Я прибралась в комнате, княжич», — поклонилась мне Света. И действительно, пусть я поторопился сразу в душ, но за время медитации с меня натекла небольшая лужа этой черной слизи, которую девушка к этому моменту как раз закончила убирать. «Замечательно! Ты уж прости, что так произошло!» — извиняющийся улыбнулся я. «Я ваша слуга, и это мои обязанности?» — возразила на это блондинка, и в этот момент она наконец-то подняла на меня взгляд от пола, где, видимо, искала последние капли грязи и замерла. «Мы же только вчера были с вами на тренировке. Когда вы приобрели такой рельеф?» «Незадача», — вздохнул я, посмотрев на то, что заинтересовало девушку. Так-то я был в данный момент прикрыт полотенцем, но не полностью, и благодаря этому свете вполне был виден мой торс. Стесняться молодой девушки я давно уже перестал, ведь она заботилась обо мне еще с тех пор, когда я из кровати-то встать не мог. Так что раз она меня видела не в самом неприглядном положении, то чего стесняться. Вот только я не учел того момента, что моя медитация, которую в этом случае можно было тоже считать ритуалом, так сильно отразится на моем теле. Если говорить точнее, то в данный момент у меня явно более четко обрисовались мышцы просто за счет того, что перестроилась жировая прослойка, и часть материалов ушла в более продуктивное развитие мышц и связок на теле. Я, в принципе, и так был довольно худым, а сейчас стал просто жилистым. «Надеюсь, это останется только между нами, как и многое другое», внимательно посмотрел я на Светлану. «Конечно, княжич», — склонила она голову. «Я ваша личная слуга и обязана хранить ваши тайны ценой своей жизни. Только тогда это имеет смысл» тогда пока считай, это еще одной моей тайной. Но со временем я обещаю, что расскажу тебе об этом больше». С облегчением выдохнул я. К таким вещам в этом мире люди относятся очень серьезно. И если Света сказала, что будет хранить мои тайны, то так и есть. Причина была не только в том, что сама девушка в этом порыве была искренна со мной, но и в том, что она и раньше видела мое необычное поведение. И несмотря на это... За мной никто с неудобными вопросами не приходил. Пусть она пока и не понимала, как я делаю то, что делаю, но со временем я действительно собирался посвятить девушку в большее количество моих тайн. Она прекрасная помощница, и еще лучше будет помогать мне, когда будет понимать больше. Ну а пока я просто переоделся в спортивную форму. «Пойдем, продолжим наши тренировки», — предложил я своей слуге. Ты же за этим пришла в мою комнату? Да, немного запнулась в начале света, но потом быстро взяла себя в руки. Сегодня будем использовать другой комплекс упражнений, чтобы за неделю успеть задействовать все ваши мышцы. Вверяю себя в твои руки, улыбнулся я, последовав за ней. Светлана оказалась действительно хорошим тренером. Она быстро разработала мне программу тренировок и даже не возмущалась тому, что ее приходилось постоянно переделывать. Все же я восстанавливался быстрее, чем должно. Да и мышечная масса нарастала в ускоренном порядке. Все это позволило мне выиграть даже не недели, а месяцы упорных тренировок и подвести тело к более устраивающему меня варианту. Становиться качком я не собирался, но лучше иметь крепкое и развитое тело, чтобы мне не были закрыты определенные пути взаимодействия с духами. Хромоту это все, конечно, не исправит на данном этапе, но все равно я стал более подвижным, ловким и сильным, что не могло не радовать. Иногда ведь достаточно показывать лишь физическую силу, чтобы разрешить конфликт между подростками». Аристократы, насколько я слышал, так просто не используют магию по поводу и бес. Так что в первую очередь мне надо ожидать именно физическое воздействие как вариант провокации. Либо же мои возможные противники будут использовать незаметные магические методы. В любом случае мне нужно было здоровое тело, которое продолжит развиваться, чтобы развивать в том числе мой дух. В развитом вместилище он будет обладать куда большей силой. Не забывал я про учебу, чтобы подготовиться к экзаменам, ведь я должен был сдать все на высший бал. Я сказал отцу, что роду может помочь даже человек, не обладающий магическим даром. И в первую очередь это легче всего было подтвердить достижениями на учебном поприще. А уже дальше можно будет развернуться и в других направлениях. Пока четкого плана у меня не было но я разрабатывал сразу несколько сценариев, которые в определенных звеньях пересекались между собой, и один сценарий мог стать частью другого. Все в любом случае решится во время моего поступления и дальнейшей учебы. Только тогда я узнаю, с кем буду иметь дело и как с ними надо будет выстраивать отношения. Несколько запутанно, но такова моя текущая жизнь, и отчасти мне подобное даже нравится. С момента того, как в моем прошлом мире появился хаос, у меня просто не было времени изучать что-то новое или просто радоваться жизни. То была гонка со временем, и приходилось выжимать из себя все силы, чтобы успеть до того, как станет слишком поздно. В данный же момент я наконец-то достиг той формы, которая могла удовлетворить меня, и связь с духами с каждым днем все крепла, как и увеличивались возможности моих духов в мире живых. Их развитию, мне как шаману, тоже необходимо уделять много времени. В своем мире они могли находиться на каком угодно уровне сил, но проявление в реальном мире требует совершенно иного. По сути, все трое духов, решившись заключить со мной контракт, лишались своего предыдущего могущества, и только мои усилия могли помочь им раскрыться в полной мере. Именно поэтому, кроме учебы и тренировок, я каждую свободную секунду времени старался поглощать как можно больше духовной энергии. Благодаря ей я не только быстрее восстанавливался как в физическом, так и в ментальном плане, но и мог делиться этой энергией с духами. И если сначала это были лишь капли этой драгоценной для них энергии, то теперь можно было сказать, что я на постоянной основе поставлял им ручейки энергии, ведь теперь духовная энергия восстанавливалась быстрее, чем я ее тратил. Разумеется, в более опасной обстановке я прекращу подпитку энергией, чтобы иметь запасы, но пока я в окружении слуг рода и никуда не выезжаю, можно позволить в первую очередь подтянуть духов до уровня, когда они будут мне полезны. Следующий дух, который мне точно пригодится, был Брандт. Только осталось изучить его возможности, которые, как мне подсказывает чутье, выходят за рамки манипуляций с тенями. А чутью шамана необходимо доверять, ведь это умение никогда не обманывает, и единственная сложность – правильно его интерпретировать.